Тридцать третье. Оливы. Впереди еще были страшные годы. Война шла по всей Европе. Родители и дети навсегда теряли друг друга. Повсюду смерть оттачивала свое ремесло. Примечание. Отсылка к роману Смерть моё ремесло французского писателя Робера Мирея 1908-2004 год, в котором автор исследует психологию комидианта в лагере смерти. Конец примечания. Были и предательство, и расплата за них Бывало целые морские побережья обогрялись кровью. Примечание. Имеется в виду высадка союзных войск на побережье Нормандии в 1944 году. Конец примечания. Многие не сразу осознали, что видели лишь край бездны. Впереди были тяжёлые годы. Но был и звонарь Симон, который одной рукой держал крошечную калет, а другой махал вслед автомобилю. Была гьёст Булар и огонь пылающий в его камине в живописном краю среди заснеженных пласкогорий Обрака. Были Ванго, Этель и Пол, ожидавшие за столом, пока мадам Булар снимала колбасы, подвешенные к потолку. Они перешли через Пиренеи, преодолели ущелья, видели снег и много льда, а впереди их ждала Испания и свобода. Была Кратиха, которая поначалу тщетно искала родителей, надеялась, впадала в отчаяние, проводила ночи на чердаке театра в обнимку со скрипкой, а потом она поняла, чего ей на самом деле нужно бояться. И в аббатстве Лабланш появилась сестра Мари Кратиха, благосклонно принятая весёлой матушкой Елизабет. Был и Скироль, который постоянно ездил в Англию, чтобы обеспечить деятельность подпольной группы, созданной им в первые дни войны в память о друзьях с улицы Паради. Была и Кенер Печально смотревший в небо, отражённое в Боденском озере, был славный доктор Базиليو, который вернулся на корабле к оловым островам в Палару, храня в сердце данные ему обещания. Были цветы на столе, которые он менял каждый день, а на другом берегу был возрождённый монастырь, где снова Собирали так много меда, что можно было печь ковришки. Были колокола, звонившие в штормовые ночи. Но уже без Пиппа Троизи, который вернулся к жене и к кустам каперсов. Потом было освобождение Парижа, знамена танки союзников, бегство комиссара Виньона. Радостные выстрелы в воздух, яростная толпа, окружившая Нину Бьен-Веню, были слова «Прощание, мадемуазель» на пороге счастливой звезды и слезы Казимира Фермини. Был молодой русский солдат Андрей который вошел со своим полком в концлагерь на юге Польши и освободил заключенных. Среди них он искал двоих и все спрашивал, «Вы не знаете супругов Атлас?» И были взгляды вчерашних узников, которым очень хотелось бы сказать «да». Были тщетные ожидания, но были и чудесные ожидания возвращение А потом была золотая осень и колокола Нотр-дам звонившие во всю мощь и на самом верху башни двое прижавшиеся друг к другу Был праздничный ужин в счастливой звезде где все объелись омлетами а среди приглашённых Мать и сын Булар, приехавшие в Париж как почётные гости, и пол в мундире, сверкающем наградами, были торжественные речи, белое вино, а в конце стала сидела бледная кратиха, держа в руках письмо из Москвы. А дальше было путешествие Разве по такому случаю не отправляются в путешествие? Был спуск на дно кратера со стороны моря, и деревушка, а на самом ее краю дом из двух белых кубиков, и были вангос и тель, которые пробирались между оливами с колотящимся сердцем, едва дыша, неуклонно приближаясь к цели, И был сокол, паривший в небе над ними, и, наконец, была красивая женщина с красной косынкой на седых волосах. Она вышла на скалистый берег и, закрывшись ладонью от солнца, пристально смотрела на тех, что шли через оливковую рощу. Эти двое шли именно к ней, иначе и быть хотели не могло. Она вскрикнула и услышала крик в ответ. Они вернулись домой. Конец книги. Сентябрь 2018 год. Читал Владимир Баклейчев.